«Время пришло!» Мой собственный голос гудел в голове, мешанина разрозненных звуков, лишь слегка напоминающих слова. Время сражаться, собирать силы, и на этот раз не армию. Я сорвалась на бег, насколько могла, где ноги подводили и помогал ранец. Я видела всех, даже сквозь пыль. Сила ясновидца позволила видеть со всех стран одновременно, это всюду. Собрать тех, кто встретил со мне первыми, было несложно. Девушка с искалеченной рукой и её напарница верхом на игрушечной ящерице, резко направо, по краю основной схватки. Фея была связана боем, но, скорее всего, убила бы меня при первой возможности. Были и другие, но было сложно понять кто, я различала их по силам. Вот бугаи не высовываются. Достаточно крепкие, чтобы пережить большинство драк, но едва ли способные противостоять сыну. Просто крепким быть мало, нужно что-то особенное. Женщина, покрытая мозаикой силовых полей, прикрывает других кристаллами поля. Я двинулась мимо них, ещё одного конкретного экипа. Еле тело над клубами пыли выстраивая людей. Раньше она вытаскивала пострадавших туда, где им могли помочь. Теперь, теперь она была инструментом, необходимым мне для победы. Мы забрались на спину ящерицы. Я привязала руку ястановицы к своей и помню, что случилось в прошлый раз. Плюшевая ящерица вскарабкалась по стене обрушившегося здания. Когда она добралась до отверстия достаточно большого, чтобы я могла протиснуться вместе с Рансом и с новицем, мы спешились. Девушка с покалечной рукой сдвинулась, заваливаясь вперёд. Они поднялись, насколько это было возможно. Потом девушка, управлявшая плюшевой гуманоидной ящерицей, издала нечлено раздельный крик. У меня не получилось заставить её нормально говорить. Поэтому я заставила издать стон, безумный вопль, правдоподобно бессмысленный. Девушка в летающем экзоскелете с ярко-жёлтыми волосами приземлилась, Готовя помочь предположительно раненой. Подлётёв достаточно близко, чтобы коснуться их, она оказалась в радиусе моей силы. Я заставила её приблизиться ко мне. Движения были дёргаными и непривычными. На автопилоте было бы легче, но мне некогда было дожидаться. Движения стопней управляли направлением и высотой полёта. Я заставила её приблизиться, а потом лететь. Думай об отваге, о движении вперёд. Оставалось только надеяться, что песня передаст правильный смысл, правильный порыв. Я нажала самую большую синюю кнопку на телефоне, чтобы позвонить своей подруге по набранному ранее номеру. Телефон переключился в режим видеосвязи, и она появилась на экране. Как объяснить, как передать, что делать дальше? Я показала с помощью носиком их куча в середине, импульс расходится к другим узлам, ко всем другим узлам. Она что-то сказала, прошла минута. Что-то ударилось о землю с такой силой, что здание зашаталось. Не просто дрогнуло, оно начало так раскачиваться из стороны в сторону, что будь удар чуть сильнее, она бы обрушилась полностью. И песня зазвучала, отдаваясь эхом из трёх телефонов поблизости, два у тех, кто был на плюшевом животном, и ещё один. Меня отвлекли прежде, чем удалось найти третий источник, и становилось всё очевидно, что рядом больше никого нет. Песня звучала по всему полю бое из телефонов протектората и стражей. Она придавала силы и отваги в моменты слабости. Женщина, которую я помнила по Броктону, бросила телефон в сторону и выстрелила в него из дробовика, превратила оружие во что-то другое и открыла огонь по сыну. Мужчина в чёрно-золотой броне потребовалось секунда, чтобы последовать её примеру. Один из его почтённых кейп, названный в честь осадного орудия, сделал то же самое. Песня толкала людей вперёд, заставляла сосредоточиться на одной цели, но эти трое или двое были достаточно умны, чтобы заподозрить неладное. Мы двинулись Желтовалосой девушка в броне поддерживала эснавится, пока я спускалась на землю. Перемещения двух других были не очень хорошо скоординированы с моими. Они сидели верхом на исчезнете, когда я перепрыгнула на другое здание, и я мгновенно потеряла над ними контроль. Они не обратились против меня, не начали стрелять, они продолжили двигаться, и я скорректировала свой курс так, чтобы вернуть их в радиус действия моей силы. Затем я заполочила одноногую женщину, сверкающую силовыми полями, и сменила курс. Со следующей группой было сложнее. Их предупредила в моём приближении русоволосая девочка в чёрном платье и без маски. Я почувствовала всплеск каких-то эмоций, не даже не смогла бы их назвать. Девочка стрекотала словами и числами в ответ на вопросы, которые ей задавала женщина с собранными в торчащие хвосты волосами и бронежилетом. Её прикрывали монструозные кии, подвигаясь рядом. На счету каждая секунда. Нельзя позволить предсказательнице получить точные числа. С каждым проходящим мгновением, с каждой запинкой плюшевой ящерицы под нами, эта пара обменивалась вопросом и ответом. Я представляла собой угрозу, меня сводили к числам, успех, неудача, ничего более. И это было, в общем, всё, что тут происходило. Только вот я была сфокусирована на успехе или неудаче значительно большего по масштабу противостояния, чем это. Женщина с силовыми полями зажала нас между двумя полями и пожелала, чтобы они летели вперёд. Мы бросили плюшевую ящерицу. Ещё три вопроса с караговоркой по одному слову на каждое имя. Женщина в маске выслушивала лишь первый слог имени, прежде чем двигаться к следующему. Она отдала команду, приказ, и рыжеволосая женщина в облегающем чёрном костюме повернулась, нацелив оружие в стену. Поля отрикошетила от стены и прилетела прямо через нашу группу. Моя женщина силовыми полями отрогнула, и переносивший нас кристаллы потрясклись, разрушились достаточно, чтобы мы все упали на землю. Только нить связывающая меня с есновидцем удержала нас вместе. Толстый лысый мужчина вышел вперёд, загородив собой дорогу. Молодой человек с оранжевой кожей хвостом и хвостом ярко-розовыми волосами сделал то же самое. Но юная предсказательница что-то произнесла и вышла вперёд, а они расступились перед ней. Она заговорила, сказала одно слово моё имя. Я была почти уверена, какое у меня было имя. Оно начиналось на Т, на Р, на Ш. Или на М. Я выдавила из себя что-то нечленораздельное. Медленно поднялась на ноги неверными дёрганными движениями. Это давалось хуже, чем до сих пор. Ты втянула меня в это. Ты мне должна. Не становись теперь у меня на пути. Сын обрушил здание. Кейпы воздвигли барьеры, чтобы защитить целый отряд. Больше сотни кейпов. Но здание рассыпалось при ударе. Обломки отскакивали от барьера, как вода от крыши, сокрушая тех, кто не укрылся в достаточно прочном убежище. Она не шевелилась, глядя на меня. Я заставил иснавидевшего засунуть руку мне за пояс, он вытащил клочок бумаги. Майносико май принесли в юной предсказательнице долговая расписка, как она есть. Она уставилась на единственное слово, затем смело помашкуя, её голова поникла. Девочка шагнула вперёд в зону моего контроля, прежде чем кто-нибудь смог её остановить. Я вытолкнул её обратно с такой силой, что та отступилась, толстяк подержал её. Я указала пальцем, группа разошлась от крови, мне видны других своих членов. Вдалеке сын получил удар от бросившего в здание работающему мужчину с гигантским мечом. Фея приготовилась последовать за ним, затем замешкалась. Вместо этого она полетела в мою сторону. Нет времени для вежливых расшаркиваний. Женщина в чешуе из силовых полей применила силу ещё одним многослойным кристаллическим полям как более безопасным способом транспортировки. она выдернула исказительницу реальности из ближайшей группы ко мне ещё одно поле поймало парня со светящимися волосами оставшиеся приняли боевые стойки на меня навели оружие предсказательница закричала одно слово отрицания они замерли на месте я повернулась чтобы уходить держа новых бойцов рядом фея приближалась я не стала сражаться ключевые компоненты были у меня самое сложное теперь привести всё в движение Я применила силу искажения реальности, девушка, которая становилась тем сильнее, чем больше уходила в себя, которая могла создавать собственные реальности и приносить их в наш мир. Я заставила её сотворить дверь, затем использовала её напарника, чтобы выбить её. Висящая в воздухе дыра в реальности, исказительница использовала силу, чтобы выбрать мир. Я не стала прередничать. Как только мы прошли, я заставила их сделать ещё две таких же. И ещё две Все проходы я защитила полями. У меня не было портальщика, но оставался такой способ шагнуть в сторону, так же как сын мог двигаться в направлении, не связанном с привычными нам осями координат. Таким способом я не могла пересечь расстояние между континентами, я перемещалась между близкими точками в разных мирах. Но мне стало проще заставлять другие группы в расплох. Я могу использовать ясновидящего, чтобы увидеть, где наше положение соответствовало нужному месту в другом мире. а затем вышибать дверь рядом с тем, кто был мне нужен. Песня помогла им сфокусироваться на сыне и не думать о побеге. Это был не идеальный, не абсолютный контроль, но это сплачивало нас, удерживало вместе. Сын в конце концов не планировал оказаться в мире, где против него были все. В каждом мире, в который мне удавалось взглянуть, мы были разделены. Тысячи достойных кейпов уклонялись от сражения или воевали друг с другом. Он скрывал от нас свои слабые места, но я могла сложить два и два. Это всё было для того, чтобы заставить его в расплох, поместить в неудобные условия. Я могла только надеяться, что собрать вообще всех будет достаточно. Я нашла юношу, который умел делать руки и лица из окружающих материалов. Мой напарник, мой друг. Он раньше работал со мной над чем-то важным. Я возникла в центре группы, захватила его и ушла. Когда остальные попытались последовать за нами, я подняла силовое поле и отступила через ряд дверей, оставив за собой фальшивые проходы. Я захватила усилители сил, чтобы укрепить свой контроль и улучшить песню, чтобы усилить исказительницу реальности и всех остальных, которых я выбрала. Я захватила девушку, которая превращала свои сны в проекцию, юношу, её бывшего друга, который мог превратить всё, что угодно, в пулю. Затем мужчину, который мог связывать вещи между собой так, что перемещение одной перемещало другую. Я приблизилась к нему, но он ждал меня и был готов. Он передвинул короткие металлические жезлы, связанные с ним прут, пришпилен у меня к стене за шею. Его напарник развил иллюзию смещающего эффект, который заставлял видеть их там, где их на самом деле не было. Связывающий человек был опасничем, казалось, прут, которым он прижал меня, перемещался в связке с тем, который держал он, даже если на пути было препятствие. Прут мог прогнуться или сломаться, владелец же не ощущал никакого сопротивления. Моё горло скорее всего сломается раньше, чем железный прут. Он заговорил на ломанном английском. Я и таким не владела. За мной стояли другие. Женщина сформировала силовое поле позади него. Он заблокировал его другой парой прутьев, которые поднялись с земли, синхронизировав их с чем-то в своём рукаве. Девушка-телекинетик с плюшевыми животными применила нити и связала его. Ещё один способ подтянуть его ближе. Тут же его плащ затвердел, прикрепив его к земле. Вокруг него самого всё ещё были обмотаны другие нити. Они впивались так сильно, что вот-вот могла выступить кровь. Его партнёр использовал силу, и нити передвинулись на пару метров влево. Телекинетик захватил их и отдёрнул их назад. Он отступил на шаг, держась подальше от меня, не растянул связь между своими прутьями, чтобы продолжать прижимать меня к стене. А сдвиг предмета в сторону не был иллюзорным, или, по крайней мере, не полностью иллюзорным. Избирательное перераспределение пространства, которое, возможно, затронет даже свет». Он още сильнее притавил меня к стене и заговорил низким, глубоким голосом. Если бы я могла его просто попросить, я бы попросила. Внезапно он вздрогнул, и давление на моё горло резко ослабло. Позади него возникла девушка в рогатой маске, обматывая его голову его же капюшоном. Она протянула барахтающуюся фигуру вперёд и швырнула его в пределы моего радиуса действия. Когда давление спастёно исчезло, у меня были все необходимые люди. Хотя у меня и оставались некоторые сомнения о тех, кого я оставила позади. Я отыскала одну из больших групп, затем выдвинула свою армию на позиции. Несколько людей, отобранных мной для того, чтобы заполучить те силы, к которым мне нужен был доступ, все они толпились в круге радиусом в пять метров. Я создала дверь и выбила её. Последний кусочек встал на место. Это была та группа, которую я поначалу проигнорировала, те, кто пересделал битву, и теперь они вступали в игру. Оборотни! Кейя по катории могли менять свою форму, принимать чужие обличья. Мы, естественно, вывалились из портала в воздухе и приземлились прямо посреди них. В воздухе возникли кристальные поля, затем они опустились с такой скоростью, чтобы дать стоящим внизу шанс отойти с дороги. Я изменила лица всех обратно в своём радиосе, внимательно следя, чтобы не ошибиться. За пределами своей досягаемости я не смогу контролировать их, так что я поступила более грубо. Изменив их лица, я высадила их на кристальные силовые поля. И перенесла при помощи человека со связями. Я распределила их по небу, каждый из них сидел на платформе из полей. Затем я прибегла к силе исказительницы реальности и начала формировать мир. Моя подруга блондинка вместе с портальщиком разговаривала с людьми, говорила с, как там его звали, того, который давал силу умника, учитель. Он дал портальщику способность говорить ту силу, которую я боялась у него принять. потому что не хотел рисковать потери даже самой малой доли силы воли, если собиралась пройти через всё это. Потому что не могла попасть под его контроль, потому что боялась обнаружить, что даже он не в силах мне помочь. Портальщик расскажет им, что он видел. Если повезёт, моя гениальная подруга сумеет соединить детали воедино. Мир и сказительница был готов, грубый, но я могу использовать один и тот же кусок снова и снова. Ландшафт частей тел, конечностей, ладоней и лиц. Я использовала своего друга Юношо, который мог создавать руки и лица. Я начала менять город.